Глава четвертая. Мы, не сговариваясь, побежали на крики. Не знаю, что до других, а я не собирался проходить мимо, когда кому-то поблизости нужна помощь. Меня воспитывали с тем посылом, чтобы помогать ближнему в трудной ситуации. Да и предшественнику это спеленок внушалось, поэтому мы с ним сошлись во мнениях. Мы с Сашкой забежали в лес синих деревьев. А на ближайшей поляне во весь голос визжала девчонка, и напротив нее стоял огромный черный волк. Но никакой агрессии он не проявлял. Даже на наше приближение волк никак не отреагировал. Он лишь с интересом смотрел на девушку. В его глазах блестели синие искры, и этого хватило, чтобы понять, что перед нами отнюдь необычное животное. Скорее всего, это один из прирученных Академии Зверей. Не удивлюсь, если его тут регулярно подкармливают, вот он и не стесняется подходить к людям. Может, он понадеялся, что ему вкусняшек принесли, а тут такой облом. Только кричащая девчонка, которой не сожрать. «Не бойся, но территория Академии не держит опасных животных», – поспешил я успокоить студентку. «А то она так и в обморок может грохнуться от испуга. Вон, колени подкосились, того и, глядишь, упадет». «Ничего он тебе не сделает», – добавил Сашка Борисов. «В Академии держат многих животных. Они не опасны. На них магическая печать стоит», – продолжил я. «Если его не трогать, то точно не укусит. Лиза, ну что ты как маленькая?» Саша узнал девушку. На подготовительных курсах он только и делал, что со всеми знакомился. Не удивлюсь, если он знает по именам всю академию «Княжич тоже проходил подготовительные курсы, но мы совсем не пересекались, поэтому и никаких конфликтов раньше не было». Я шла, он прямо выскочил, отойдя от шока, пожаловалась девушка. Не знала, что тут так и задумано. Я подошел к волку, погладил его по голове. Шерсть у животного была мягкая, лоснящаяся, такую приятно трогать. Я смотрел со и наконец увидел ту самую руну. Она светилась из-под шерсти на боку животного, такими же синими огоньками, что я приметил в его глазах. Руна лишь внушала дружелюбие к людям, но более никак на психику животного не влияло По крайней мере, так было написано в буклетах Академии. «Видишь, все хорошо», — улыбнулся я первокурсница. «Он совсем не страшный. Хочешь погладить?» «А можно?» — неуверенно протянула руку Лиза. «Хочу». «Смелее», — подбодрил ее я. Дважды повторять не пришлось. Немного потоптавшись рядом, девушка осмелилась коснуться макушки волка, а дальше ее было уже не остановить. Видимо, чтобы компенсировать испуг и немного выправить свою репутацию в наших глазах, Лиза несколько минут как следует тискала магическое животное. А волк и вовсе не сопротивлялся. Наоборот, ему очень нравилось наше внимание. Может, рассчитывал, что мы его покормим? «Извиняй, дружок, но еды у нас с собой нет. В следующий раз захвачу тебе что-нибудь из столовой». Не надо было спать на занятиях, и сразу бы знала, что так можно, подколол девушку саша когда она закончила. Мы уж распереживались, что правда беда случилась. Вот кто бы говорил, Саш, показательно отвернулась Лиза, но тут же повернулась обратно и, потопив взгляд, добавила. Спасибо за помощь, я правда сильно испугалась. Бывает, улыбнулся я, рады были помочь. Ой, точно, я же не представилась. Неловко улыбнулась девушка, смотря на меня. Мельникова Елизавета, дочь графа Михаила Мельникова, воздушный класс, первый уровень. Виктор чернышов граф, огненный класс, второй уровень, первый курс. «Уже граф», – печально произнесла Лиза, – «сочувствую». Титул передавался по наследству, и если я граф, значит, надо мной уже никого нет. «Не волнуйся насчет этого». К подобному за последние месяцы я уже привык, но мне хотелось побыстрее пропустить эту тему, тем более отца своего предшественника я застать не успел. Раз мы тут совсем разобрались, пожалуй, стоит идти по корпусам. Вряд ли мы здесь найдем еще что-то интересное. Больше в лесу и впрямь ничего стоящего не было, кроме синих листьев, и даже всезнайка Саша это признал. Он сорвал парочку этих самых листьев. А медитировать в лесу для восстановления силы нам сейчас было не нужно. Мы еще не успели хоть как-то израсходовать свою магию. «Зачем они тебе?» – удивилась Лиза, наблюдая, как Саша выбирает самые крупные листки. «Но уроки алхимии буду изучать», – пряча свои трофеи в карман, ответил Борисов. «Интересно же?» «Вот неугомонный», – вздохнула воздушница. «За это его и ценим», – усмехнулся я. Некоторые легкомысли позитив, исходящие от Сашки, отлично сбрасывали напряжение. За это многое можно было простить. На обратном пути Лиза не упустила возможности перемыть косточки новым преподавателям. Ситуация была аналогичной тому, что недавно рассказывала мне Вика. Девушки учились в одном классе. Добравшись до общежития, мы обменялись контактами и распрощались, получив напоследок очередную благодарность за спасение от Лизы. До встречи с Викой оставалось меньше получаса, поэтому я сразу направился в библиотеку. Во время подготовительных курсов нам всю нужную литературу выдавали прямо на занятиях. А потому это был мой первый визит сюда. Здание библиотеки занимало внушительную площадь и включало в себя несколько уровней допуска. К примеру, первокурсников не пускали дальше первой секции. Впрочем, сейчас мне этого было достаточно, а дальше уже что-нибудь придумаю. Прежде всего нужно было оформить читательский билет, на что ушло около пяти минут. Девушка-библиотекарь шустро заполнила все необходимые бумаги, вклеила в картонную книжечку мою фотографию и проставила печати, в том числе магические. Неужели такие предосторожности, чтобы студенты книги не тырили? Впрочем, об этом я пока спрашивать не спешил. Но, скорее всего, это было сделано для магической картотеки. Записи из читательского билета должны были транслироваться на специальный артефакт, по которому библиотекарь и проверяла некоторые книги в наличии. По крайней мере, в моем прошлом мире делали именно так, но и должников таким способом тоже отслеживали. Магические книги отнюдь не из дешевых, и так сложилось во всех известных мне мирах. Очереди сегодня не было, хотя, казалось бы, первый день и можно погрузиться в учебу. На деле же, кроме меня, во всем читальном зале едва ли набралось и двух десятков человек. Обычная ситуация, проследив мой взгляд, улыбнулась библиотекарь. Списки вам выдадут не сразу, а по мере необходимости. А просто так сюда редко кто ходит. Ученики чаще всего обходятся конспектами. Понятно, кивнул я. Посоветуете что-нибудь по истории магии? Пока века не пришла, ознакомлюсь. Давно хотел подробнее изучить сложившуюся магическую систему. А информация в интернете была крайне разрозненная. Неожиданный запрос. Обычно первокурсники только учебниками поронной магии интересуются. Улыбнулась девушка. Конечно, один момент. Вскоре передо мной появилась увесистая стопка учебников, которые я с благодарностью принял, после чего перетащил за ближайший столик. До прихода девушки успела отложить себе несколько книг для дальнейшего изучения, остальные были не столь интересны. Вика пришла ровно в срок, как и договаривались. В этом плане она проявляла удивительную пунктуальность. Пока она оформляла себе читательский билет, я притащил к стойке лишней книги, а две оставшиеся оформил на вынос, после чего дождался, пока вики выдадут нужную литературу и помог ей перенести книги к занятому мною месту. «На этот раз я выбрал стол подальше, на приличном расстоянии от других чтецов. Все же с Викой я буду изучать не только общие предметы, и лучше, если никто этого не заметит». «Ой, смотри, а руны в наших учебниках очень похожи», заметила Вика. «Есть такое», ответил я. Я сразу подметил общие черты рун начального уровня. В моем прошлом мире именно по таким схожим черточкам и объединяли руны. Но здесь не было подобной системы, хотя я бы хотел попробовать. Попозже, вдали от лишних глаз. «А что будет, если я попробую огненную руну?» Девушка подняла на меня любопытный взгляд. «Ничего не будет», — улыбнулся я. «Эх, жаль. А можно мне тут попробовать?» Я огляделся, студенты зарылись в книгах, а библиотекарь отошла. «А давай, пока никто не видит». Мне и самому было интересно, появится ли хоть какой-то магический всплеск, или это крайне бесполезное занятие. Вика широко улыбнулась и вывела в воздухе огненную руну для первого уровня. Как ожидалось, ничего не произошло, и руна даже не проявилась в первую секунду. А потом я ощутил теплое дуновение ветра. Вика же этого не заметила, а я для себя отметил, что если сработало, пусть даже так, почти незаметно, значит у местных магов есть потенциал на большее. Но мне лучше молчать об этом, иначе выйдет как в прошлый раз, когда моя тяга к развитию магии меня же и убила. Мы просидели за книгами до самого закрытия и ничуть не пожалели о проведенном времени века после моих объяснений по общей магии уже не плавала в материале, а вполне сносно ориентировалась и могла даже уверенно отвечать на вопросы. Что до меня, я разобрался, чем в этом мире отличаются огненные руны от ветряных, и мне уже не терпелось проверить несколько интересных теорий в действии. В частности, получится ли у меня совмещать несколько стихий в одном заклинании, как я это делал в прошлой жизни? Конечно, на начальных уровнях сила об этом рано говорить. Но цель я себе поставил. Первую цель вторая будет сохранить это все в тайне. Спешить не стоило, а вот продолжить такие занятия вполне. Тем более неизвестно, когда директор планирует начать меня обучать своей стихии. Пожелав друг другу спокойной ночи, мы с Викой разошлись по своим общежитиям. После продуктивного дня и не менее продуктивного вечера на обоих клонило в сон и задерживаться на улице не было ни малейшего желания. Как ни странно, соседа в комнате не оказалось, хотя за окном было темно, и все публичные места в академии уже были закрыты. Конечно, комендантского часа у нас не было, но отсутствие соседа столь долгое время меня настораживало. Впрочем, искать княжича я не собирался. Этим должна заниматься служба безопасности академии. Наверняка он просто остался на ночь у какого-то из своих клановых, поскольку не хотел делить эту комнату со мной. Проснулся я на следующее утро без будильника и сразу же увидел множество непрочитанных сообщений на смартфоне. Оказывается, не так давно меня добавили в чат класса. Артем постарался. Увидев трехзначное число рядом с иконкой чата, я тяжело вздохнул и приступил к скоростному перелистыванию. Как и ожидалось, помимо полезной информации там было море флуда. Из интересного обсуждали преподов. Жаров Михаил Александрович получил прозвище «Всполох». Почему именно «Всполох» я не заметил, да и не сказать, что это было так уж важно. Другой преподаватель, который уже вел у нас занятия на подготовительных, получил прозвище «Бегун». Он каждое утро бегал вокруг академии и, как несложно догадаться, был ответственным за физкультуру. Первым уроком как раз сегодня стояла физра, и один из наших спортсменов выложил фото, что «Бегун» уже о пределе. Этот мужчина внушал всем уважение. Ему было за 70, а на вид не дать и 30. О такой физической форме в его возрасте мы можем только мечтать. Или нет, если укреплять тело магии. Пока догнал чат, прошла почти четверть часа. И повторять такое каждое утро мне совсем не хотелось. Зная, что некоторые аристократы и вовсе нанимают ассистентов для чтения чатов. А что? Времени экономится масса... Правда, я себе такого пока не могу позволить. Денег в нашем роду хватало впритык, и с этим я тоже хочу разобраться в ближайшее время. Вся сложность в том, что для открытия своего дела придется искать доверенное лицо, ведь бизнесом можно заниматься только с 18 лет. Чуть поразмыслив, я написал Сашке просьбу пересылать мне важные сообщения, если такие будут. Уж кто-кто, а Борисов точно там ничего не упустит. Получив от него согласие, я отложил в сторону телефон и приступил к своему привычному утреннему распорядку. Единственное, сегодня пришлось немного скорректировать планы, обойтись без зарядки. Но это было не критично, все равно на первом уроке успею как следует размяться и попотеть. А вот что действительно странно, сосед утром так и не появился. На память я не жаловался и мог с уверенностью сказать, что его спальное место было в том же виде, что и вчера. Решив, что лучше не оставлять это без внимания, перед выходом из общежития я заглянул к коменданту и сообщил, что сосед куда-то пропал. Даже если это будет излишне, и он сейчас появится на занятии, все равно пусть знают, что по ночам его в комнате не бывает. Чудо не случилось. На физре княжич тоже отсутствовал, что стало очевидно на перекличке. «Валерий Белозубов!» – в третий раз повторил бегун, пройдясь до конца списка. Но не было сегодня только княжичем. «Нет таких», — послышалось откуда-то из строя, после чего раздался ряд смешков. «Тихо всем», — гаркнул бегун и, добившись эффекта, решил уточнить. «Кто-нибудь знает, что с ним?» «Я его сосед», — обратился я к преподавателю. «Валерий сегодня не ночевал в общежитии. Я в последний раз его видел вчера на занятиях. Куда он делся, не знаю. Коменданту общежития о его отсутствии уже сообщил». «Ясно, Виктор. Спасибо, что сказали», – кивнул бегун и дал отмашку классу. «Легкий бег. Десять кругов». Мы побежали, а преподаватель достал телефон и начал с кем-то переговариваться, активно жестикулируя. Скорее всего, это дело сейчас передадут в службу безопасности академии. Все же случай не рядовой, обычно тут без причины никто не пропадает. Да и в конце концов мы находимся на острове. Тут, чтобы пропасть, нужно действительно постараться. В остальном физкультура прошла обыденно и спокойно. Все шло по привычному сценарию. Легкий бег, разминка, снова бег, растяжка, комплекс упражнений, опять бег. Под конец нас отпустили на 10 минут пораньше, чтобы все успели сходить в душ перед вторым уроком. Теория рун у всполоха тоже началась с переклички, только на этот раз вопросов насчет отсутствия Белозубова не последовало. Значит, действительно к этому делу уже подключили службу безопасности, а соответственно и куратора. Последний, конечно, не сильно на что-то влиял, но, как минимум, его должны были держать в курсе. Занятие прошло, как и в прошлый раз, довольно напряженно, но интересно. Помимо записи конспектов, сегодня мы еще отвечали на вопросы по материалам прошлого занятия. Справились с этим далеко не все. Без нареканий ответить смогли только пять человек. Это был я и те ребята, кто и до того хорошо разбирался в вопросе и выкладывался на подготовительных занятиях. Остальным же пришлось несладко Одну девчонку в сполох чуть не довел до слез, но она их прям как будто не была на прошлом уроке. Оценок в академии не ставили. Официально проверка знаний была всего дважды за год, каждые полгода, в виде экзамена по всем дисциплинам. Не сдал, отчислен, все по классике. Лодыри и идиоты здесь не нужны. После занятия я подошел к всполоху уточнить ситуацию насчет своего соседа. Ничего нового куратор мне не сказал, он и сам не знал подробности. Служба безопасности работает, ждем. Вот и весь его ответ. Решив пока не заморачиваться и не портить себе аппетит, я поспешил в столовую. Артем отправил вперед занять места, и мой приятель не подвел. Кроме нас двоих за столом уместились Вика и Сашка, которые вовсю обсуждали пропажу княжича. В столовой мой сосед, разумеется, тоже не появился. «Я говорил, что ученики пропадают», — продолжал нагнетать Борисов. «Так что не стоит тут бродить по ночам, можно и не вернуться». «Ладно, Саня, хватит ее пугать», — кивнул я ему на излишне впечатлительную Вику. «Ничего не ясно, да и не стоит полагаться на слухи, балаболов тут тоже хватает». «Облом», — усмехнулся Борисов, но продолжать не стал. «У тебя-то ведь есть идея, куда этот княжич мог деться?» «Нет, и не думаю, что мы догадками как-то приблизимся к истине», – пожал плечами я. «Все либо очень просто, и он уплыл к себе домой без предупреждения, либо очень сложно, и его, не знаю, похитили враги рода. Так или иначе, это работа службы безопасности, а нам лучше подождать результатов». «Согласен, лучше давай о чем-нибудь другом поговорим», – поддержал Артем. «Не знаю, как вы, а я пропажу этого сно даже не заметил. Зачем себе настроение портить?» Осадок от начала разговора прошел не сразу, но спустя несколько минут мы дружно сменили тему на более близкую нам учебу и расслабились. Вскоре мы и вовсе разбились на пары, говоря о своем. Артем с Сашкой начали обсуждать сторонних девчонок, за что Вика регулярно на них косилась и красноречиво хмыкала. «Вить, спасибо за вчерашнюю помощь», — уплетая блинчики с вишней, улыбнулась мне Вика. «Представляешь, сегодня я сама смогла на все вопросы ответить, и Марина Николаевна меня похвалила». «Ты умничка, Вик», — улыбнулся я. «Если хочешь, можем продолжить традицию и регулярно так заниматься». «Хочу, конечно», — тут же согласилась Вика. «Еще спрашиваешь». И, доживав последний блинчик, уточнила. «Сегодня сможешь?» «Конечно, не вопрос», — кивнул я ей. «Ну что, по десерту и пойдем на практику?» «А давай», — радостно подскочила девушка. Все же готовит тут божественно. Повара — самые настоящие волшебники. Мы подошли к раздаче, где уже собралась целая толпа задачных учеников. «Ой, что происходит?» — Вика указала на барахтающуюся на тарелке запеченную рыбу.